И я могу делать со своей головой все, что хочу». Президент, онемев, смотрит на говорящую трыни, имеющую свое мнение. «Я вчера спрашивала у вас разрешение». Примеряюще говорит Юн Ми, поняв, что это молчание неспроста. «Просто уже было поздно перекрашиваться обратно. Я устала. И мне кажется, что так тоже здорово. Решила вам показать. Вам нравится?» Фу. Выдыхает Сэн и орёт. Йонэ! Где это Йонэ? Ну-ка пусть идёт сюда. Время действия. Этот же день, позже. Место действия. Агентство FN Entertainment. Помещение звукооператора. Да, надо что-то делать с этим. Музыки много, а фильма действительно мало. Вчера, воскресенье.